Потому что дело принято к производству. Да, обдумал, ответил я. Спасибо. Пожалуйста. Теперь свой ордер пишет Митра. Кстати сказать, он совсем не удивился. Что-то у вас произошло, а? Я промолчал, выдышав немного в трубку и поняв, что ответа не будет, Локи продолжил. Несколько дней уйдёт на подготовку. Решим где и как. Потом я с тобой свяжусь.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 В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Всё через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Ты понимаешь, о чём это? Я понимаю, что значит и дух Божий насился над водою, ответил я. Андрей Маркович показал: "А про это мы не говорили. Эти слова объясняют принцип работы ума Б".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 Поэтому мы не можем пускать человеческую культуру на самотёк. Если надо, мы железной рукой направляем её в нужное русло. Каким образом? Ты же проходил гламурый дискурс. Вот таким образом и направляем. Если тебя интересуют конкретные методы, это к Холдеям. Но общий смысл в том, чтобы холостая фаза работы ума бэ была как можно короче. При правильной постановке дела человек не ищет бога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 Я поглядел на его пальцы. В них был гвоздь, старый, немного ржавый, у шляпки и похоже куда-то уже забитый и вынутый. Это это гвоздь. Правильно, сказала Зелис. Гвоздь. Старый гвоздь. Вот мы берём простейшую вещь, старый ржавый гвоздь. Глядим на него и думаем, что это? Гвоздь, пожалуй, плечами. Что тут думать? А о чём идёт речь?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 Источники мира и его смыслы, он становится похож на обезьяну в маршельском кителе, которая скачет по цирковой арене, сверкая голым задом. У обезьяны есть извинение, что её так нарядили люди. У тебя, Рама, такого извинения нет. Бросив в гость на стол, Азирис нажал кнопку рядом с телефоном. В коридоре протребежал звонок. Мне пора обедать. Григорий тебя проводит.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 Ано касаets togo, chto v vashekh krugakh prineto nazyvat' umom b. Molodym vampirom govoryat, chto chelovecheskiy umb b prosto deneghnaya sis'ka, no eto ne tak. A chto eto na samom dele? Вы когда-нибудь были в Помпеях в Италии? Нет, ответил я, но я знаю, это римский город, который сохранился под вулканическим пеплом. Я про него много читал. Именно, сказал молдаванец. Так вот, самое интересное место в Помпеях это Вилла Мистерий. Помню, вилла на окраине города, названа по фрескам, где изображён ритуал посвящения в Деонисийские мистерии. У нас в дискурсе даже картинки были, красивые. А почему вы вспомнили про эту виллу? Видите ли, она существовала с середины III века до нашей эры до самой гибели Помпей. 300 лет.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 сунул в карточку в карман и провёл рукой по тому месту на поясе, где должен был находиться футлярчик с конфетой смерти. И вот она мне казалась. И опять вышел из дома пустой. Впрочем, будь конфеты на месте, я, разумеется, не последовал бы совету Азириса. Движение вышло рефлекторным. "Ясно", сказал я. "Место винного пресса поставим на вилли мистерий свечной заводik, да? Зря старайтесь".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 Не думаю, что это кому-нибудь интересно. Хотя знаете что? Почему бы вам и Штар Борисовину не перевербовать? Она вполне созрела, делюсь инсайдерской информацией. Подумайте, повтор ему удаванин. Путь назад ещё открыт. Он повернулся и пошёл вверх по лестнице. Я вышел из подъезда и побрёл к машине. Уть назад, думал я. Назад это куда? Разве там хоть что-нибудь остаётся? Сел в машину,